Глава 42. Каролина. «Вы Роман?» — растерянно уточняет Ева. В ответ молчание и сдавленный кашель. «Ж -ж «Жених?» — добавляет. «А я фыркаю себе под нос и сжимаю в руке кружку. Благо чая стыл, иначе я бы обожглась и не заметила в панике». «Жених, да?» — проигнорировав первый вопрос, нахально бросает осипший голос. «Пожалуйста, позовите Карочку. Нам срочно нужно поговорить». От гадкого прозвища «Карочка» желудок скручивает неприятным спазмом, а к горлу настойчиво толкается боевой комок, готовый спровоцировать тошноту в любую секунду. Кружка-варвар зол, недоволен и крайне опасен. Впрочем, я разделяю его чувства. На цыпочках крадусь к дверному проему, не выпуская чашку. Свободной рукой на всякий случай хватаю телефон и машинально ищу контакт Ромы. Набрать не успеваю. Обезоруженная следующими словами сестры. «Стоп!» а...» — а, повышает голос она. «О каком ребенке речь?» Повисает немая пауза. В гробовой тишине я даже не слышу стук собственного сердца, потому что оно замерло от страха. Притихает и мой варваренок, внезапно погасив тошноту. «Видимо, малыш тоже не ожидал такой наглости от чужого дядьки. Надеюсь, этот козел не посмеет». «Разве Карочка вам не сказала? Она беременна». Звучит твердо, четко и победно. «От меня». Хлесткая лживая фраза становится детонатором. «Коля, ты не охренел?» Позабыв о правилах приличия, грубо выкрикиваю я и шагаю к входным дверям. «Карочка!» Радостно тянет бывший жених, увидев меня. «Любимая!» Гордо протягивает мне букет из пяти роз. Я отрицательно качаю головой. И он отдает его Еве, которая терпеть не может срезанные цветы, потому что они мертвые. Виновато смотрю на сестру, а боковым зрением слежу, как Коля разводит руки для объятий, искажает помятое лицо в жалком подобии улыбки и надвигается на меня. Шумно вбирает воздух сломанным носом, залепленным пластырем. Морщится от боли при каждом вдохе, который дается ему с трудом. Вот как, все-таки нарвался. В кабинет Ромы Коля входил более свежим и целым. Пострадал за любовь, а теперь ждет от меня сочувствия. Что бы с ним там ни сделал взбесившийся царев, мне не жаль. Хуже того, я собираюсь добавить. В этот момент внутри меня будто что-то взрывается и ударной волной разносит все вокруг к чертям. Кружка с остатками чая сама вырывается из руки, летит через всю гостиную и метит подлому лжицу в лоб. В воздухе чуть сбивается с траектории, но все-таки попадает в цель. Со всей силы заряжает Коля в плечо, заливает чаем его и так потрепанную мятую футболку. По светло-серой ткани растекаются коричневые узоры, которые смутно напоминают мне о конфузе в кафе. Боже, как я стыдилась тогда, что вывалила на женишка весь обед, краснела, извинялась, в то время как он все болячки в округе собирал. Так что моя рвота была стерильной по сравнению с этим кладезем бактерий. Становится противно и мерзко до дрожи. Отвращение заставляет меня попятиться к дивану. «Лина, сестренка, что происходит?» хлопает ресницами Ева, приближаясь ко мне и взволнованно всматриваясь в мое разъяренное лицо. Телефон вибрирует в руке. Надеюсь увидеть звонок от Ромы, но на дисплее всплывает входящее сообщение. Мельком пробегаю его взглядом. Хмурюсь с каждым словом. «Звезды напоминают, настоящий отец не тот, кто зачал, а кто воспитал. Не упустите свою судьбу, иначе больше она вам не улыбнется». Внизу подпись с названием приложения, которое я удалила еще на корпоративе. Тогда я твердо для себя решила что не буду больше верить гороскопам. И вот, спустя столько дней приходит очередной идиотский прогноз. Причем в такой удачный момент, когда Коля переступает порог моего дома. Он не просто убеждает меня в правильности сделанного выбора, а расставляет все по местам. Элементы мозаики наконец-то складываются воедино. Все эти гороскопы твоих рук дело, Коля. Тебе помогала Риткина подруга? Вспоминаю, что рассказывала мне Оксана. «Вы близки с бывшей Ромы?» «И вместе меня пытались облапошить?» «Чего притих, Коля?» «Специально называю его так». «Нет никакого Ника». Его себе придумала наивная карочка с розовой сахарной ватой вместо мозгов. Создала в детском воображении. Поселила рядом с радужными пони на облачках. Дура, но довольно. Карочки тоже больше нет. Алина любит своего варвара и принадлежит только ему, вопреки гороскопам». «Не понимаю, о чем речь», — мямлит Коля, а его разбитый нос нервно дергается. «Я люблю тебя, мы созданы друг для друга. Я ведь готов простить тебе все, принять ребенка и...» Ответ неправильный. Чеканю по слогам и, обогнув растерянную Еву, бросаю в Колю телефон. На этот раз он не успевает увернуться и получает по скуле. Поднимает ладонь к лицу, хрипит и кривится... Судя по выражению лица, хочет наорать на меня, обложить трехэтажным матом, но вовремя осекается. Возвращаюсь в образ любящего, милого жениха. — Слушай, Рома настроил тебя против меня, — продолжает лгать, — наговорил всякого. — Оксана прислала твою медкарту. Перебиваю его, заставляя побледнеть. Вид у Коли и так был непрезентабельный. А сейчас он и вовсе похож на ходячего зомби из фильма ужасов. И вот за это подлое нечто я собиралась замуж. Вроде бы не блондинка, а мозгов при рождении мне не додали явно. Иначе я даже не взглянула бы в сторону Коли. «Да это фигня вообще, ты же не разбираешься!» Отмахивается небрежно. «В раздевалке подхватил. А тебе, небось, по ушам поездили, будто я!» Спотыкается о мой ненавидящий взгляд. Закашливается. «Ты же не думаешь, что я тебе изменял? Карочка моя!» Опять тянет ко мне грязные руки, и я отшатываюсь. Я ведь тебя ждал. До свадьбы не ни, ни ради тебя монахом стал. Прыскаю от рвущегося из груди смеха. Лихорадочно ищу, чем бы еще в Колю запустить, да потяжелее. Хм, ничего не понимаю. Становится между нами Ева, задвигая меня за спину. Упирает руки в бока. — Если ты ждал, то как у вас ребенок появился? И почему ты Коля? «Кто тогда Рома?» Расстреливает нас вопросами, как автоматной очередью. «Лина?» простонав обреченно, я роняю голову и упираюсь лбом в плечо сестры. «Я расскажу, только прогони его. Он не имеет никакого отношения к нам». Шепчу и обхватываю живот руками, защищая самое ценное, что есть у нас с Ромой. «Пусть не подходит». Вздрагиваю, вспомнив о заслугах Коли перед венерологом. Сестра медленно оборачивается, Заботливо обнимает меня, хоть и рассерженно, но все равно прижимает к себе, как ребенка. Для них с Тимуром я не просто родственница. Я как старшенькая дочка, трудный, непутевый подросток. «Так, не волнуйся, любимая!» Сквозь белый шум едва пробивается скрипучий голос Коли. «Я сам все объясню». «Да заткнись ты!» Разочарованно выдыхаю, отстраняясь от Евы. «Как ты вообще меня нашел? «Рита адрес подслушала, когда ты такси вызывала». Выпаливает, не подумав. «Но я и так бы тебя отыскал, люблю же!» Повторяет слова Царева. «У всех бабников одни и те же дежурные фразы в багаже. Уезжай. Между нами давно все кончено. Я беременна от Ромы», сообщаю очевидное. «Ведь с Колей у нас ничего не было». Но озвучиваю это как оберег от нечистой силы. «Знаю, куколка». Обращается ко мне слишком сладко. Так приторно, что мини-варвара опять начинает подташнивать. Я с трудом сдерживаю позывы. И знаю, как это произошло. Дикая случайность, в которой есть и моя вина. Не надо было приглашать тебя в его квартиру. Сокрушается, будто бы искренне. Но я все обдумал и понял главное. Коля, прекрати! Фырчу, устав от его театральной постановки. Лжец и изменник. А строит из себя рыцаря. Правда, в бумажных доспехах сотканных из справок и многочисленных анализов. «Я тебя люблю, несмотря ни на что», — воодушевлённо выдает, а я кривлюсь, будто лицо судорогой свело. «И ребенка буду растить, как родного. Тебе не надо выходить за царева по залету, не надо ломать себя», — повышает тон, от чего в ушах начинает звенеть. «Будь со мной, ты же меня любишь, а не его», — бросает так убедительно, будто сам верит в это. «Так я по любви с ним, Коль». «Спасибо тебе, конечно, что познакомил нас, но...» — окидываю его пренебрежительным взглядом. «Если ты не уйдешь немедленно, я позвоню Роме и расскажу, что ты на его невесту и его ребенка покушаешься. Как думаешь, что он с тобой сделает?» — киваю на пострадавший нос. «Я смотрю, вы уже общались по душам». «Карочка!» — удивленно округляет глаза. Не верит, что я давно выбилась из-под его влияния. «Ева, дай телефон». «А то свой я об Колю разбила!» Демонстративно протягиваю руку. Впрочем, Рома и так должен приехать с минуты на минуту. Коля верит в мой блеф. Настороженно озирается по сторонам, будто ждет, что Царев из-за дивана выскочит. Серьезно его варвар потрепал и припугнул. «Зря ты!» — цедит Коля, однако движется к выходу. «Пожалеешь о своем выборе, когда через пару месяцев Царев другую бабу найдет». Он быстро устает от стабильности. Долгосрочное отношения не для него. Я не уверен, выдержит ли он хотя бы до родов. Криво ухмыляется, стрельнув глазами в мой живот. Сильнее прикрываюсь. Номер мой не удаляй. Пригодится. А я приму, потому что люблю по-настоящему. На секунду теряюсь. Не потому что верю в его чувства. В этом плане мне все ясно. Но Коля небрежно брошенными словами попадает в самое сердце и пробуждает похороненное в нем сомнение, что если и правда царюв так поступит со мной, не сейчас, чуть позже, когда я буду месяц на седьмом, необъятная, уставшая и бледная, такое сложно терпеть, тем более на старте отношений. Уходи уже, благодетель, я! Забываю, что еще хотела сказать, потому что мимо меня вдруг пролетает декоративная подушечка с дивана. С открытым ртом наблюдаю, как она лавирует в воздухе и бьет Колю по лбу, Злой и оскорбленный, он выходит на крыльцо. Николай, вам же все сказали. Идите к черту, иначе вызову охрану. Вежливо произносит Ева. Всегда сдержанная и интеллигентная. Сейчас она пылает от гнева. Шокированно смотрю на нее и замечаю в ее руках небольшой горшочек с фиалками, ее любимыми комнатными цветами. Сестра вдруг замахивается, а я чудом успеваю перехватить его. Аккуратно ставлю на место. «Рядом с зелеными собратьями». «Ева, ты чего?» — ошеломленно шепчу, когда Коля скрывается из вида. «Ты же серьезная женщина. Мать двоих детей, бизнес-леди, а сама горшками кидаешься». «Что, Ева?» — возмущенно, всплеснув руками, скрещивает их перед собой. «Ты так задорно в него швырялась, что я захотела тоже попробовать. Тимуру не говори», — добавляет чуть слышно. «А ты...» «Ты не рассказывай ему о моей беременности. Пока что. Я хочу сама». Умоляюще тяну. Сестра, помедлив, все-таки кивает. Делает вдох, но наш разговор прерывает женский, да более родной и любимый голос. Правда, сейчас он отдает нотками строгости и недоумения. а какой беременности? Поэтому вы меня вызвали?» Вслед за словами раздается цокот каблуков. «Надеюсь, мой внук не от того невоспитанного хама?» с которым я столкнулась у ворот. «Ой, мамуля!» Поздний вечер. Мы в гостиной. Ужинаем женской половиной семьи, а мужская все еще где-то пропадает. Единственный представитель сильного пола — Владик, сын Евы. Сидит, довольный за столом, болтает ножками и уплетает за обе щеки запеканку. Сестра поглядывает на него, а попутно кормит с ложечки дочку, маленькую Богдану. Семейная идиллия. Может, и у меня будет такая же когда-нибудь? Доченька, ни о чем не переживай. Мы поддержим, поможем. Нашла от чего бояться. Маленького комочка весом в три килограмма. По-доброму смеётся мама, успокаивая меня. Почти как в детстве. Только теперь проблемы другие. Может, и больше. Богатырь родится. Улыбаюсь сквозь слезы. У нас папа, знаешь, какой огромный? Невольно представляю царева в роли чересчур заботливого папы-паникёра с синдромом гиперопеки. Мы будем нервничать и учиться быть родителями вместе. Без него я не справлюсь. От мыслей и образов опять глаза на мокром месте. Я потеряла счет времени, пока плакала на груди у мамы. Пришлось немного рассказать ей и сестре о Роме, утаив детали нашего знакомства. Я солгала, будто мы впервые встретились в спортклубе. Пусть все думают так. Что касается Коли, то я открыла почти всю правду о наших отношениях. О знакомстве в институте, о предложении, о его изменах. О том, что он до сих пор пытается вернуть меня, тогда как я люблю его лучшего друга. Я хочу позвонить Роме, а телефон не работает. После того козла трещина через весь экран. Выпрямляюсь, оторвавшись, наконец, от мамы. «Ева, можно твой?» «Да, сейчас», — спохватывается сестра. Находит смартфон но мне его отдавать не спешит. «Подожди, папа звонил. Пять пропущенных!» — закусывает губу, покосившись на меня. «Я перезвоню». Во время разговора с отцом Ева только молча слушает и мычит. Угу. Активно закивав напоследок, прощается и обрывает связь. Растерянно смотрит на меня. «Что?» — всипло лепечу. А сердечко, громко стукнув, сжимается до размеров бусинки и уходит в пятки. «Твой Рома у отца», — ошарашив меня новостью, Ева продолжает. «Искал тебя там. И Тимур с ними. Общаются», — пожимает плечами. «В общем, все заняты. И надолго». Перед глазами всплывает картина, как папа и Тим отчитывают Рому, словно прогулявшего уроки школьника, и не дают ему ни слова вставить в свое оправдание. Уверена, Коля бы такую экзекуцию не перенес». Бежал бы, сверкая пятками, наплевав на любовь. Что касается царева, он уже и так долго продержался. Видимо, берут друг друга из измором. Нервно хихикнув, я тоненько испуганно пищу. «Ой!» «Вот тебе и ой!» — качает головой Ева. идем постелю тебе в комнате наверху». «Может, я Рому дождусь?» Беру свой разбитый телефон, пытаюсь запустить. Дисплей загорается, но не реагирует на касание, и не позволяет ничего сделать. «Сомневаюсь», — сестра подхватывает на руки доченьку, чтобы отнести ее в детскую. Жестом зовет Владика, и тот бежит в припрыжку. Вместе они поднимаются по ступенькам. «Почему?» — не унимаюсь, но послушно плетусь за ними. «Отец сказал», — вздохнув, делает паузу. «Дословно. Сначала пусть этот спортсмен не формал предложение нормально сделает и женится» а потом нам девочку портит э, -э но многозначительно поглаживаю животик поздно я испорчена и помечена им так папа не в курсе что я беременна скорее всего рома решил не признаваться не посоветовавшись с тобой вклинивается в беседу мама берет меня под локоть и ведет наверх будто собралась укладывать спать как ева малышей посоветоваться со мной скептически смотрю на нее Мысленно анализирую ее фразу и не могу поверить. «Конечно!» — хохочет и треплет меня по макушке, как глупую девчонку. «Вы же будущая семья!» — подмигивает, а я смущенно отворачиваюсь. Непривычно и волнительно до мурашек. «Ну и правильно сделал, что не сказал!» Выдаю на рваном выдохе и растекаюсь в улыбке. «Долго не могу уснуть!» Слышу, как балуются дети Евы, пока она пытается их угомонить, как сестра о чём-то шепчется с мамой в коридоре, как возвращается Тимур, с которым я боюсь пересекаться сегодня. И даже когда воцаряется тишина, все равно лежу с широко распахнутыми глазами. В полнейшей тьме мигает телефон. И я тянусь к тумбочке, пока подсветка не погасла. Вижу входящие вызовы от Ромы, которые невозможно принять. Они будто дразнят меня. Успеваю прочитать всплывшее сообщение. «Спокойной ночи, мелкая. Я тебя все равно украду». Проступает сквозь паутинку трещин. «Ответить не могу». Дисплей, моргнув на прощание, окончательно умирает. «Укради», — соглашаюсь с довольной ухмылкой. Поворачиваюсь на бок, обняв подушку и спрятав под нее телефон. «Вот теперь, наконец-то, спокойно засыпаю» незримо ощущая присутствие Ромы. Пока он планирует мое похищение, мне можно ни о чем не волноваться.